Глава четвертая. План У, план Р и волшебные зернышки. Иван влетел в коридор, который вел в зал для торжественных обедов. Туда как раз прошествовала толпа важных гостей, но чуть-чуть не успел. Царь закрыл дверь прямо перед носом царевича. Парень уже схватился за ручку, но вдруг заметил, вжавшуюся в стенку худенькую фигурку. Это был робкий молодой человек в рубашке с бабочкой. Волосы его были расчесаны на пробор, а в руке он сжимал крупную красную розу. «Жених там?» — со свирепым видом спросил Иван, кивая на дверь. Молодой человек испуганно помотал головой. «А где?» «Здесь!» «Я жених!» — испуганно отозвался робкий юноша. «Иван...» не поверил своим ушам. Он отпустил ручку и медленно развернулся к новому знакомому. Вид у царевича был грозный. Прием тем временем был в самом разгаре. Царь сидел во главе стола, а напротив него устроился почетный гость с выразительными усами и военной выправкой — немецкий кайзер. Тетя Дуня накладывала в вазочку варенье, а царь радушно угощал гостя. «Вот э, варенье из белой черешни!» Кайзер всплеснул руками. «О, неужели у вас есть белая черешня? Секундочку!» Он задумался, глядя в потолок. «А, вот! Эх, черешня белая, влюбиться не успела!» Гость шумом втянул чай и закончил. «И я!» Со всех сторон послышались аплодисменты. В этот момент что-то заскрежетало в камине, и все с недоумением повернули головы. Вылетело облачко сажи, следом за которым вывалился волк. Кайзер удивленно вскинул брови, а царь чуть не вскипел от возмущения. Хотя вида не подал, чтобы не уронить лицо перед высоким гостем. Волк со смущенным видом стал потихоньку пробираться к выходу. Извините, трубы попутал, замямлил он, виновато улыбаясь. Эхе! Замялся царь, но быстро нашелся. Да это камины у нас так чистят. Сегодня у нас каменный день. «А, каминный тень!» — с понимающим видом кивнул Кайзер. Он с чувством рассмеялся, а потом вдруг замер и щелкнул пальцами. «Хлоп и из камина фолк, а мы сидим с зубами щелк!» — довольно продекламировал он. «Да», — хихикнул царь, — «как ловко у вас выходит!» Он встал из-за стола, приговаривая на ходу. «Сейчас, минуточку!» Волк уже выскочил в коридор и застыл от неожиданности. Прямо у двери на полу сидел Иван, а рядом с ним незнакомый молодой человек. Иван держал в руках медальон на цепочке и рассматривал изображение внутри. Был это портрет девушки в очках, да с милыми оттопыренными ушками, настоящей невесты худенького юноши с розой. Как выяснилось, гость, представившийся Парфирием, вовсе не горел желанием брать в жены Василису, и они с Иваном быстро нашли общий язык. — Симпатичная, — признал царевич. — Как зовут? — Федора, — отозвался незадачливый жених. Волк вихрем налетел на них, схватил в охапку и оттолкнул за угол. Иван хотел было возмутиться, но тут в коридор выглянул царь. волк позвал правитель яростным шепотом волк ну погоди у меня пригрозил он когда никто не отозвался он снова скрылся в зале для приемов и иван наконец освободился от объятий волка серый да ты чего он вот такой парень царевич кивнул на нового друга и показал большой палец волк скептически изучил парфирия а потом заявил я знаю что делать Женихи с надеждой уставились на него, и серый приосанился, преисполненный чувство собственной важности. Нам нужен план, сообщил он. Я даже название придумал. План у Почему у? озадаченно спросил Иван. Не знаю. он нравится, пожал плечами волк и тихонько завыл. У. -у, -у, -у, -у, -у, -у, -у, -у. Серый, погоди, остановил его царевич. А может, царь батюшка передумает? «Ну, он же любит дочку!» «Не, не передумает», — помотал головой серый. «Закон есть у сказочных царей. Больше сто раз отказывать женихам нельзя». «Сто раз отказала?» — потрясенно переспросил Парфирий. «А почему нельзя?» — удивился Иван. «Ну, там, позор на царский род, международные санкции, лишение членства в союзе царей-рыболовов и так далее». «Большая политика!» — с уважением сказал волк. Парни тяжело вздохнули. «Поэтому надо торопиться!» — продолжал Серый и скомандовал. «Думаем! Думаем! У нас мало времени! Блиц!» Иван мигом включился в игру. «Украсть Василису! Украсть жениха!» На этих словах его новый знакомый вздрогнул, и царевич успокаивающе хлопнул его по плечу. «А, да, извини!» «Украсть подвенечное платье!» «Теплее! Теплее!» Волк одобрительно закивал. «Но надо что-то более интересное, интригующее!» «Спеть балладу? Победить дракона? Достать звезду с неба?» Иван в отчаянии предлагал самые безумные варианты. Фу! Да мне бы только убедить ее, что я — это я!» «Для этого надо, чтобы она тебя хотя бы выслушала!» разумно заметил Волк. «А она тебя видеть не хочет!» «Слушайте, а может, вам просто поговорить с ней в романтической обстановке?» Робко предложил Парфирий. «Как бы случайно свидание организовать?» «Вот мы с Федорой в библиотеке!» Мечтательно протянул он. «Гениально!» — воскликнул Волк. «Но я не записан в библиотеку!» — растерянно пробормотал Иван. «Я могу одолжить свой абонемент!» с готовностью предложил его новый приятель волк закатил глаза какую библиотеку забудь ключевое тут романтика план ррр мы отправим тебя вместе с ней в морской круиз бежим он сорвался с места иван бросил парфирию все хорошо будет и побежал вслед за волком направились они к дубу с золотой цепью где любил проводить время ученый кот. «Ты меня здесь подожди», — скомандовал волк. Иван спрятался в кустах неподалеку, а Серый подбежал к дубу и позвал. «Кот! Кот!» Ученый высунулся из дупла, поспешно пряча заводную мышь, и выжидательно уставился на гостя. «Кот, у тебя волшебные зернышки остались?» — спросил волк. «Я тут такое придумал. Весь мир ахнет». — Не дам, — отрезал тот. — Самому нужный. — Эх, но ну не хочешь, так не хочешь. Бывай. Волк сделал вид, что собирается уходить. Как он рассчитывал, любопытство кота оказалось сильнее жадности. «Стой — Стой! — окликнул он серого. — А что придумал? — Да какой смысл рассказывать, если зерен нет? — отмахнулся волк. — Ладно, держи одно, — неохотно сказал кот. и сбросил ему маленькую резную шкатулку. «Рассказывай!» Волк ловко поймал шкатулку, открыл ее и увидел заветное зернышко на бархатной подушке. «И давай сочинять!» «Ну, значит, в общем, я решил посадить такое, чтобы оно, когда вырастет, очень много давало бы этих. Ладно, пока!» Он развернулся и решительно зашагал прочь. «В смысле пока?» — возмутился кот. «Ты же ничего не рассказал!» «Рассказал!» — возразил волк. «Ровно на одно зерно. Дашь второе, расскажу дальше». Пришлось коту скинуть вторую шкатулку. «Держи, крохобор!» — выругался он и потребовал. «Рассказывай!» И от плодов этого дерева Все станут сытыми. Все. Пока. Торопливо закончил Волк и снова повернулся уходить. На этот раз по-настоящему. А подробности! закричал Кот ему вслед. Серый только бросил через плечо: потом. Получив заветные зерна, они с Иваном пустились бежать, пока ученый не передумал. Серый, а зачем тебе второе? На бегу спросил Иван. Волк потряс шкатулкой. Пусть. «Про запас будет». Вскоре они вышли на берег реки. Одну шкатулку Серый засунул себе подмышку, а из другой вытряхнул волшебное зернышко и бросил в воду. «Хочу корабль с командой», — потребовал он. Однако ничего не произошло. Девушки, что неподалеку полоскали белье, захихикали. Серому стало обидно. «Ты ему скажи, какой?» шепотом подсказал Иван. «Трехпалубный!» — уточнил волк. И это сработало. Словно из ниоткуда на воде появился роскошный корабль. С грохотом упали сходни, борт затрещал, упираясь в берег. Не мешкая ни секунды, волк бросился по трапу, увлекая за собой Ивана. На корабле кипела жизнь. По палубе прогуливались отдыхающие, Носились официанты с подносами, на корме играл духовой оркестр. Матросы поднимали паруса, звучали команды на немецком языке. "Ах тунг матросен!» «Алеман анборд!» «Шнель! Шнель! Цурюк!» Волк схватил с подноса пробегающего официанта пару коктейлей и протянул один Ивану. «Эх, красота!» Он одним махом втянул через трубочку все содержимое стаканчика. «Серый? А почему команда немецкая?» — удивился Иван. «Не знаю. Само как-то вышло». Волк пожал плечами. «Может, потому что рейс международный? Не будешь?» Он забрал у Ивана коктейль и с удовольствием выпил. «Эх, вкуснотища!» Потом он взял со столика рекламный буклет и поманил официанта. «Милейший!» Серый вытащил из кармана работника шариковую ручку и принялся писать на пустых страницах, приговаривая вслух. «Приглашение в морской круиз, незабываемое впечатление. Чего бы еще написать, чтобы наверняка? Что-то такое интригующее, культурное», — задумался он. «Так и напиши. Вас ждет интригующая культура», — подсказал Иван. «Нет, это слишком неопределенно». Забраковал его идею волк. Надо конкретнее. Вот что она любит. Вы с ней в отпуск раньше куда ездили? А, ну вот, в Грецию, припомнил царевич. Ей Греция очень нравилась. Сертаки там, Аполлон. Годится, одобрил волк и дописал. В программе Греция. Аполлон с сертаками. Серому было неведомо, что сертаки — это такой танец. Да и Иван, честно говоря. подзабыл. «Благодарю». Волк вернул ручку терпеливо ожидавшему официанту и почесал затылок. «Так, а как объяснить-то, куда доставить?» «Ты по-немецки умеешь?» — спросил он у Ивана. «Не-а», признался парень. «А ты?» «Ну, так, в пределах школьного курса». Волк снова подозвал официанта и попытался с ним объясниться. э ва сы произнес он по слогам с жутким акцентом и с надеждой уточнил ферштейн официант в ответ только таращил круглые глаза принцесса принцесса решил прийти на помощь иван и даже кое чего по английски вспомнил месседж о я воль просиял официант сообразив чего от него хотят Он убежал выполнять поручение, а друзья облегченно выдохнули. «Вот молодцы мы, да?» — порадовался волк. «И по-немецки можем!» «А вдруг она не придет?» — вдруг заволновался Иван. «Да что ты! Ты что, Василису не знаешь?» — улыбнулся волк, успокаивая друга.